Благодарности. Чтобы написать книгу о смерти, нужна помощь всей деревне. Так ведь говорят. Наверное, в моем случае я обязана огромному числу людей. Удивительная команда В.В. Нортон так хороша в своей работе, что мне даже становится неловко. Спасибо Райану Харингтону, Стиву Колка, Эрин Синески-Ловит, Элизабет кер и многим другим. Отдельное спасибо Тому Майеру, моему редактору, который никогда не потворствовал моим прихотям и строго следил за моими словами. Здоровья вам и детям ваших детей, Том Майер. Я благодарю агентство Юн, в особенности Анну Спроу Латтмер, которая меня баловала и держала за руку, как маленького ребенка в лесу в течение всего процесса работы над книгой. Джон и Стефани Даути, мои родители, это потрясающие люди, которые любят и поддерживают свою дочь, несмотря на то, что она выбрала жизнь, посвященную смерти. «Мам, я, наверное, не получу Оскар. Вот так». Мне неприятно думать о том, какой бы жалкой, никчемной и несчастной я была, не будь в моей жизни Дэвида Форреста и Мары Зеллер. Я понимаю, что, прочитав эту книгу, вы решите, что у меня нет друзей. Но они у меня есть, честное слово. Это чудесные, умные люди, живущие по всему свету, которые говорили мне, «Ты хочешь работать в похоронном бюро? Да, это верное решение». Некоторым из этих друзей пришлось читать и перечитывать этого распухшего чудища под названием «Книга» на протяжении нескольких лет, пока это был лишь сборник черновиков. Спасибо Уилусе Уайту, Уилус Локомбе, Саре Форнас, Алексу Франкелу и Аше Хэральд Дженкинс. Бьянка Далерфон, Иерсель и Джиллен Кан сделали все возможное, чтобы мой мозг оставался в сохранности и продолжал функционировать. Паола Кассерер сделала то же самое, пока я училась в колледже похоронного дела. Спасибо выдающемуся юристу Эвану Хессу за то, что он предостерег меня от опасностей. Я благодарю членов Ордена Хорошей Смерти и всех своих единомышленников, которые каждый день вдохновляют меня на работу. Спасибо Додай Стюарт из журнала «Иезавель». И, наконец, я хочу поблагодарить людей, которые ввели меня в похоронную индустрию и научили меня быть этичным и трудолюбивым сотрудником похоронного бюро. Спасибо Майклу Тому, Крису Рейнольдсу, Брюсу Уильямсу и Джейсону Брюсу. Честно говоря, только оказавшись в холодном и жестоком мире смерти, я поняла, как хорошо было в безопасном и профессиональном похоронном бюро, которое я называла «Вествинд».